а её муж, который был отцом вышеупомянутых детей, ичей титул она носила, воспользовался моментом и сбежал. Ничто в мире не утомляло его больше, чем музыка. Поэтому-то мистер Саттерсвейт и остался в одиночестве. В тот вечер давали сельскую честь и паяцы, а так как первое ему никогда не нравилось,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 Он схватил своего друга за руку, сжал её так, как будто боялся, что мистер Кин немедленно растворится в воздухе, и сказал с решительным видом: "Вы должны перейти ко мне в ложу, ведь вы же здесь один?" "Я совсем один и сижу в партере", ответил мистер Кин с улыбкой. "Тогда всё в порядке", с облегчением выдохнул мистер Сатерсвит. "Если бы кто-то удосужился понаблюдать за ним со стороны, то увидел бы, насколько комичны его манеры".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 Услышав первый звонок, они прошли в ложу и там, облокатившись на барьер, стали наблюдать, как зрители заполняют партер. Какая красивая женская головка, неожиданно заметил мистер Саттерсвит. Биноклем он указал на место в партере, почти прямо под их ложей.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 А теперь, когда все носят короткие стрижки, это стало ещё более заметно. А вы очень наблюдательны, заметил мистер Кин. Да, я замечаю многое, признался мистер Саттерс. Вот очень многое. Например, я сразу же заметил эту головку. Рано или поздно я захочу взглянуть на её лицо, хотя уверен, что мы разочаруемся. Один шанс из тысячи, что нам повезёт. Не успел он договорить, Как люстры в зале погасли, послышался стук дирижёрской палочки, и началось действие. В тот вечер пел молодой тенор, о котором говорили, что он новый Карузо. Газеты с великолепным апломбом писали, что певец то ли югослав, то ли чех, то ли албанец, то ли венгр, то ли болгарин.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 Мистер Сатерсвейт знал, что как критик он не погрешим. Медленно он наклонил голову и произнёс: "Очень неплохо. Вы так думаете? Голос действительно напоминает Каруза. Людям так не кажется, потому что его техника ещё не совершенна. Кое-где слышатся рисковатые ноты, неуверенные переходы, но голос есть, и голос великолепный".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 Наклонившись вперёд, молодой человек что-то говорил. Девушка внимательно слушала. Ни один из них не принадлежал к обществу, в котором вращался мистер Саттерсвейт. Он отнёс их к богеме. На девушке было надето довольно бесформенное платье из дешёвого зелёного шёлка и испачканные туфли из белого сатина. Молодой человек носил вечернюю одежду так, как будто она стесняла его движения. Оба джентльмена прошли мимо беседующих несколько раз. Когда они проходили в четвёртый, к паре присоединился третий, светловолосый молодой человек, похожий на клерка. Когда он подошёл между ними тремя, появилось некоторое напряжение. Вновь подошедший постоянно теребил свой галстук и, казалось, чувствовал себя не в своей тарелке. Девушка мрачно подняла к нему своё красивое лицо, а её компаньон яростно скалился.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 Мастерс, водитель мистера Сатерсвайта, обычно оставлял машину в боковом переулке, потому что его хозяина раздражала медлительность, с которой машины подавались к парадному подъезду оперы. И теперь мистер Сатерсвайт, как и всегда, повернул за угол и быстро пошёл по направлению к тому месту, где его должна была ждать машина. Впереди себя он увидел мужчину с женщиной, и ещё не успел признать их, как к ним приблизился третий мужчина. Скандал разразился ровно через минуту. Разсерженный голос первого мужчины зазвучал громче. Второй запротестовал, и наконец они сцепились. Удары, тяжёлое дыхание, ещё удары и фигура полицейского, появившаяся как по мановению волшебной палочки. Через минуту мистер Саттерсвейт был уже возле девушки, прижавшейся к стене. "Позвольте мне", сказал он, "вам нельзя здесь оставаться".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 Девушка была расстроена и явно не расположена к разговорам, а мистер Саттерсвуит был слишком тактичным человеком, чтобы отвлекать её от мыслей. Однако через какое-то время девушка сама заговорила с ним. "Я думала", раздражённо произнесла она, они будут вести себя поумнее. Всё это не стоит вашего внимания, согласился мистер Саттерсвуит. Его ненавязчивые манеры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 В этом не было ничего странного, но мистер Саттер всё-таки решил, что она скорее в замешательстве, а её следующая фраза подтвердила эту его догадку. Надеюсь, что он его не ранил. И кто же этот он? подумал мистер Саттер, улыбаясь в темноте себе под нос. Вы надеетесь, что мистер Истни не ранил мистера Бернса? высказал он своё предположение. Девушка согласно кивнула.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 Она несколько раз поблагодарила его, а потом застенчиво добавила: "Меня зовут Джилиан Уэст". Пока мистер Сатрас уезжал в ночи по этому небольшому поручению, на губах его играла слабая улыбка. "Так вот в чём дело", подумал он. "Форма лица, линии скул. Он выполнил своё обещание". В следующее воскресенье, во второй половине дня, Мистер Сатерсвит направился в Q Gardens, чтобы насладиться видом рододендронов. Очень-очень давно, невероятно давно, по мнению самого мистера Сатерсвита, он приехал сюда с одной молодой особой, чтобы полюбоваться на колокольчики. Мистер Сатерсвит очень тщательно подготовил те фразы, которые собирался произнести, когда будет делать предложение этой девушке. Он ещё раз проговаривал их про себя, несколько рассеянно реагируя на её замечания про колокольчики, когда наступил шок. Молодая особа перестала восхищаться колокольчиками и неожиданно призналась мистеру Саттерсвиту, как истинному другу в любви к другому. Мистер Саттерсвит отбросил приготовленный спич и стал судорожно вспоминать высказывания о дружбе и симпатии, подходящие к случаю.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 Мистер Сатер свой тумел очаровывать людей. Очень скоро он узнал о своих новых друзьях всё. Он заметил, что мистер Бернс незаметно превратился в Чарли, и сообщение о том, что эти двое помолвлены, не застало его врасплох. Честно сказать, произнёс мистер Бернс с отчаянной смелостью. Это произошло только сегодня, правда, Джил? Бернс работал клерком в проходной компании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 Если я чем-то могу вам помочь, тепло произнёс мистер Сатерсвит, командуйте. Ему показалось, что Чарли слегка обиделся, но Джилиан быстро поблагодарила его. Расстался со своими новыми друзьями мистер Сатерсвит после того, как пообещал Джилиан выпить с ней чаю в следующий четверг. С наступлением четверга мистер Сатерсвит почувствовал приступ нетерпения. Я старый человек, размышлял он.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 Джилиан заметила, на что он так внимательно смотрит. А, это ещё один подарок от Фила. Мне он кажется красивым. Фил работает на какой-то стеклянной фабрике. Очень красивая вещь, произнёс мистер Саттерс с визтрепетом. Стеклодувы Мурано могли бы гордиться таким. Он ушёл, чувствуя, как его любопытство к Филиппу Истни возросло. Очень любопытный молодой человек. А всё-таки девушка с прекрасным лицом предпочла ему Чарли Бернса. Какая странная и необъяснимая штука жизнь. Мистеру Саттерсвайту только что пришло в голову, что из-за невероятной красоты Джиллиан Вест его встреча с мистером Кином прошла не так, как всегда. Обычно каждая встреча с этим таинственным человеком заканчивалась для мистера Саттерсвайта каким-то странным и неожиданным происшествием.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 Он наткнулся на Филиппа Истни, одиноко сидящего за небольшим столиком. Ресторан был полон, поэтому мистер Саттерсвоит уселся напротив молодого человека. Он неожиданно почувствовал странные ликования, как будто принимал участие в захватывающих дух событиях, и он действительно принимал участие в чём-то, чего ещё не понимал до конца. Смысл сказанного мистером Кином в опере стал ему понятен. Перед ним действительно разворачивалась драма, важную роль в которой предстояло сыграть именно ему, мистеру Сатерсвейту, и он обязан вступить вовремя и не перепутать слова. Он сел напротив Филиппы Истни с ощущением, что принимает участие в чём-то неизбежном. Они легко разговорились, потому что Истни надо было выговориться. А мистер Саттерсвуит был, как и всегда, внимательным и сочувствующим слушателем. Они говорили о войне, взрывчатых веществах, отравляющих газах. В последний Ии с не разбирался просто прекрасно, потому что большую часть войны занимался их производством. Мистер Саттерсвуит нашёл, что он действительно интересный собеседник. Есть один газ, рассказал Ии, который так никогда и не применялся. Военные действия прекратились слишком быстро, а с ним связывались большие надежды. Всего один вдох, и человек превращается в труп, рассказывал он всё это с большим энтузиазмом. Разбив таким образом лёд, мистер Саттерсвоит постепенно переключился на музыку. Тонкое лицо истинней осветилось. Он заговорил со страстью и раскрепощённостью настоящего ценителя.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 блестящему, эксцентричному, не выбравшему ещё по какому пути идти, но несомненно гению. Мистер Саттерсвоит подумал о Чарли Бернси и ещё раз удивился решению Джилиан Уэст. С удивлением он понял, как уже поздно, и попросил принести счёт. Ист не смотрел на него с извиняющимся видом. Мне стыдно, что я так разболтался, сказал он. Но вас привёл сюда счастливый случай.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 Ночь была тёплой, и пока он медленно шёл по улице, в голову ему пришла странная идея. Ему показалось, что он не один, что кто-то идёт рядом с ним. Напрасно он пытался уговорить себя, что всё это глупости, ощущение не исчезало. Кто-то в темноте шёл рядом с ним по тихой тёмной улице. Кто-то, кого он не мог видеть.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 Перед его глазами мгновенно возник образ, образ Джилиан Вест в одиночестве слушающей радио. Мистер Саттерсвоит дал пенни мальчишке-газетчику и схватил газету. Там немедленно нашёл расписание радиопрограмм и с интересом заметил, что сегодня будут передавать концерт Йожбима. Он будет петь Сальву Димора из Фауста. а потом народные песни пастух рыбка оленёнок и так далее мистер Саттерсворт сложил газету знание того что джиллиан собирается слушать сделало её образ чётче в одиночестве странная просьба со стороны филипа истни совсем на него не похоже в нём ведь совсем нет сентиментальности он был человеком необузданных страстей может быть даже опасным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 тонкий декоративный из зелёного стекла падающий стеклянный шар мыльный пузырь который вполне может быть чем-то заполнен именно в этот момент мистер Саттерсвит по мнению прохожих сошёл с ума он ещё раз раскрыл газету бросил взгляд на расписание и изо всех сил бросился бежать по тихой улице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 Дверь в квартиру была наполовину приоткрыта. Он полностью распахнул её и услышал голос великого тенора. Ему уже приходилось слышать песню пастуха, правда, в более традиционных условиях. Пастух запрягай лошадей. Всё-таки успел он распахнул дверь гостиной. Джилиан сидела на стуле с высокой спинкой перед камином. Сын Байры собрался жениться,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 И вместе с нею ещё один звук. Чуть слышный звон разбившегося стекла. Помойная кошка прошла мимо них прямо в квартиру. Джилиан пошевелилась, но мистер Сатерсвит удержал её, бормоча что-то бессвязное. Нет, нет, это смертельно опасно, никакого запаха, чтобы предупредить. Шипение и всё кончено.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 Я только что был дома у мисс Вест. И что? Тот же голос, то же непробиваемое спокойствие. Мы вытащили из квартиры мёртвую кошку. Кто вы такой? спросил Истни после паузы. Какое-то время мистер Сатер свой говорил, рассказывая последние события. Так что, как видите, я появился как раз вовремя, закончил он свой рассказ.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 У него были странные чувства по отношению к Истни. Такие, которые мог бы испытывать художник по отношению к художнику, сентиментальный человек по отношению к действительно влюблённому, обычный человек по отношению к гению. Наконец мистер Саттер свойд встряхнулся и пошёл в том же направлении, в котором удалился Истни. Спускался туман, и он наткнулся на полицейского, который подозрительно посмотрел на него. Вы сейчас не слышали никакого всплеска? спросил полицейский. Нет, ответил мистер Саттерсвит. Полицейский пристально вглядывался в реку. Наверное, опять один из этих самоубийц, сказал он с осуждением. С них станет. Наверное, заметил мистер Саттерсвит. У них есть на то свои причины. В основном деньги, сказал полицейский. Иногда женщина, добавил он, приготовившись уйти.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 или проклятие